Сначала я верил в Валенди, но потом меня стали мучить подозрения. Это очень трудно объяснить. Он действительно соответствовал всем пророчествам. Слишком соответствовал, вот в чём всё дело. Глава 38. Как он может выглядеть таким уверенным в себе, когда я нервничаю, подумала Вин, глядя, как постепенно заполняется людьми холл ассамблеи. Элен сказал, что на этот раз хочет выглядеть как настоящий правитель, поэтому прибыли они рано. Сегодня должны были состояться выборы короля. Вин и Элен стояли на сценеке в ожидании депутатов, которые входили через боковую дверь холла. Скамьи ниже уровнем уже были заняты. В первых рядах, как обычно, сидели стражники. "Ты сегодня красивая", шепнул Элен. Вин пожал плечами. Она надела многослойное белое платье из летящей полупрозрачной ткани. Как и остальные её наряды, оно было сшито с учётом особых нужд рождённой туманом и гармонировало с мундиром Элинда. У Вин не осталось драгоценностей, лишь в волосах билело несколько деревянных заколок. Странно. Я так быстро привыкла снова носить платье? Я очень рад, заметил Элинд. Брюки и рубашка это твоё. но и платье в не меньшей степени. Заметил еще на тех балах, когда мы были едва знакомы. Вин мечтательно улыбнулась, и растущая на глазах толпа словно бы отодвинулась. «Ты со мной так и не потанцевал». «Прости». Элленд нежно прикоснулся к ее руке. «В нас в последнее время совсем не было возможности побыть друг с другом». Вин лишь покачала головой. «Я исправлюсь», — продолжал Элленд. Когда все это не разбериха закончится и трон будет в безопасности, у нас появится время для себя. Винкивнула, потом резко повернулась, заметив движение позади. По помосту шёл один из депутатов ассамблеи. Ты неспокоенна, слегка нахмурился Элинд. Больше обычного. Я что-то упускаю? Не знаю. Элинд поприветствовал депутата, одного из представителей КА, крепким рукопожатием. Что меня беспокоит, думала Вин. И я мечтательность испарялась, словно туман. Холл был заполнен людьми. Все хотели стать свидетелями сегодняшних событий, чтобы поддерживать порядок, Элент приказал расставить стражников у всех дверей. Однако Вин раздражало не только число собравшихся. В происходящем чувствовалось что-то неправильное. Люди пребывали словно падальщики на запах гнили. Это неправильно. сказала она вслух, когда депутат ассамблеи отошёл. Правительство не должно переходить из рук в руки на основании слов, произнесённых с трибуны. Если подобного не происходило раньше, это не означает, что ничего не изменится в будущем, возразил Элент. Что-то вот-вот пойдёт не так, Элент. Сет удивит тебя, и Пенред, возможно, тоже. Не похожи они на людей, которые будут сидеть мирно и ждать, пока голосование решит их судьбу. Зная Но не только они способны на сюрпризы. Ты что-то задумал? Я? Ну, ночью нам с Хемом кое-что пришло в голову, не сразу ответил Эллинд. Одна хитрость. Я собирался с тобой поговорить, но не успел. Действовать надо было очень быстро. Винн нахмурилась, ощущая его тревогу. Что? Ну, Эллинд казался немного смущённым. Это некоторым образом касается тебя и твоей репутации. Я хотел спросить разрешения, но Вин почувствовала лёгкий озноб. Последний депутат ассамблеи занял своё место, и Пенрад, который поднялся, чтобы открыть заседание, перевёл взгляд на Эленда и предупредительно кашлянул. Эленд негромко выругался. "Послушай, у меня нет времени на объяснения", сказал он. Честное слово, ничего особенного. Возможно, я и не получу благодаря этому много голосов, но должен попытаться. И это ничего не меняет. Я хочу сказать между нами. Что? Повторила свой вопрос Вин. Лорд Венджер обратился Пенрод. Вы готовы к началу собрания? В холле стало тихо. Они всё ещё стояли в центре помоста между трибуной и креслами депутатов. Разрываемая неясным беспокойством и смутным ощущением предательства, Вин посмотрела на Элинда. Почему ты мне не сказал? подумала она. «Как я могу быть готова, если ты мне не сказал о своих планах? И почему ты так смотришь?» «Прости», — произнес Элленд и отошел к своему месту. Вин осталась стоять одна перед зрителями. Когда-то такое внимание привело бы ее в ужас. Впрочем, и сейчас было немного не по себе. Слегка наклонив голову, Вин тоже прошла к своему пустующему месту, к скамьям, расположенным за трибуной. Хэма там не было. Пока Пенрат открывал заседание, Винс с хмурым видом вертела головой в поисках Грамилы. Вот он. Наконец с облегчением подумала она, обнаружив его среди зрителей. Хэм сидел в кругу нескольких СКА. Они о чём-то беседовали, но даже с помощью улова Вин никогда бы не смогла разобрать их голоса в шуме толпы. Брис с небольшой группой стражников стоял в задней части зала. Не имело значения, знает ли она о плане Элинда. И Хэм и Брис находились слишком далеко, чтобы их можно было расспросить. Вин сиродит расправила юбки и села. Она не чувствовала себя такой слепой с тех пор, как с той ночи год назад, с того момента, как мы поняли истинный план Кельсера, с момента, когда я думала, что всё рушится вокруг меня. Может, это хороший знак? Может, Элинд в последний момент состряпал что-то политически блестящее? На самом деле не имело значения, что он не поделился. Вин бы всё равно не поняла, какие у него для этого правовые основания. Но раньше он всегда делился со мной планами. Пенрад продолжал бубнить, во всей видимости, растягивая возможность выступить перед ассамблеей. Окружённый двадцатью солдатами, Сэт восседал на передней скамье зрительного зала. Лицо его выражало самодовольство, и неудивительно, если верить тому, что слышала Вин, Сэт должен был с лёгкостью взять необходимое количество голосов. Но что же придумал Элент? Пенрад проголосует за себя, размышляла Вин. Как и Элент, остаются 22 голоса. Торговцы поддерживают Сетта как ИСА. Они слишком боятся его войска, чтобы голосовать за кого-то другого. Остаётся знать. Некоторые из них проголосуют за Пенрода. Он самый влиятельный аристократ в городе, и многие члены ассамблеи его давние политические союзники. Но даже если Пенрод получит половину голосов знати, хотя это, скорее всего, не случится, Сет победит. Сету нужно всего лишь большинство в две трети, чтобы получить трон. Восемь торговцев, восемь скаа. Шестнадцать человек на стороне Сетта. Он победит. Что же мог придумать Элленд? Пенрад наконец-то завершил вступительную речь. «Но перед тем, как мы проголосуем...» Перешел он наконец к основному вопросу. «Я бы хотел предоставить кандидатам время, чтобы сделать любое финальное обращение...» какое они пожелают. Лорд Сет. Соблаговолите быть первым. Сидящий в зрительном зале Сет покачал головой. Я уже огласил свои предложения и угрозы, Пенрод. Вы все знаете, что должны голосовать за меня. Сет казался уверенным в себе, и всё же Вин оглядел толпу, остановил взгляд на Хэми. Сейчас тот разговаривал с капитаном Диму. а рядом сидел один из тех людей, что шли за ней на рынке, проповедник выжившего. Нахмурившись, Вин изучала ассамблею. Представители СКА выглядели так, словно им было не по себе. Она посмотрела на Элленда, который встал, чтобы занять место у трибуны. Прежняя уверенность вернулась. В своем ослепительно-белом мундире и с короной на голове он выглядел по-королевски. «Это ничего не меняет», — сказал он. «Между нами, прости меня». Что-то имеющее отношение к её вин-репутации могло дать ему голоса. А её репутация была репутацией Кельсера, и только с КА было до этого дело. Другими словами, существовал только один путь приобрести среди них вес. Ты вступил в церковь выжившего, верно? прошептала Вин. Поведение депутатов СКА, сущность проблемы, слова Эленда, сказанные чуть раньше, всё внезапно приобрело смысл. Если Элент присоединился к церкви выжившего, депутаты СКА побоятся голосовать против него, и не потребуется 16 голосов для получения трона, и если ассамблея зайдёт в тупик, он победил. С голосами восьми СКА и его собственным голосом никто не сможет его устранить. Очень умно. Впрочем, уловка могла и не сработать. Всё будет зависеть от того, какое влияние на самом деле церковь выжившего имела на депутатов СКА. Но даже если некоторые из КАА проголосуют против Элленда, есть еще несколько аристократов, которые должны голосовать за Пенрода. И если их наберется достаточно, Элленд загонит ассамблею в тупик и сохранит свой трон. Поступившись при этом своей честностью. «Это несправедливо», — подумала Вин. «Если Элленд присоединился к церкви Выжившего, он будет во что бы то ни стало держать слово, какие бы обещания ни дал им». А если церковь Выжившего приобретет официальную поддержку, она может стать в Лютадели такой же влиятельной, как когда-то Стальное Братство. И как это изменит отношение Элленда к ней? «Это ничего не меняет», — пообещал он. Вин отрешенно слушала начало его речи, и отсылки к Кельсеру теперь казались очевидными. Однако, рожденная Туманом, по-прежнему ощущала тревогу. «Все, как и сказал Зейн». Она продолжала оставаться ножом, не обычным ножом, но всё же инструментом, средством, при помощи которого Элленд собирался защищать город. Она должна была злиться, ей должно было быть противно. Почему же её глаза всё время возвращались к толпе? Почему она не могла сосредоточиться на том, что говорил Элленд? Почему вдруг почувствовала себя такой взвинченной? И что за люди потихоньку продвигались вдоль стен зала? «Итак». Обратился Элинд к собравшимся. С благословения самого выжившего, я прошу вас голосовать за меня. Он спокойно ждал. Присоединение к церкви выжившего делало Элинда под контрольным внешней духовной власти группы людей. Но Ихем и Диму решили, что это хорошая идея. Элинд провёл большую часть предыдущего дня, распространяя среди ска известие о своём решении. Это казалось верным. Единственное, о чем беспокоился Элленд, так это о Вин. Он посмотрел в ее сторону. Вин не любила свое место в церкви Выжившего, и если Элленд к ней присоединился, это означало, что он формально признал ее роль в их мифологии. Элленд пытался поймать взгляд Вин и улыбнуться, но она смотрела не на него. Она смотрела на зрителей. Элленд нахмурился. Вин встала. Человек в зрительном зале внезапно оттолкнул двух солдат в переднем ряду, и прыгнул сверхъестественно далеко, приземлившись на сцену, вытащил дуэльную трость. Что происходит? Только и успел подумать Элент. К счастью, месяцы тренировок под командованием Тиндвил развили те инстинкты, о которых он понятия не имел. Когда Громил атаковал, Элент нырнул вниз, ударился о пол, вскочил на ноги и повернулся как раз в тот момент, когда здоровенный мужчина набросился на него, подняв дуэльную трость. Внезапный вихрь белых кружев и юбок взвился над головой Эленды. Ударом обеих ног Вин отбросила Грамилу назад. Тот охнул, грянувшись об пол, а рождённая туманом с глухим стуком приземлилась прямо перед Элендом. В холле ассамблеи эхом разнеслись внезапные крики и вопли. Вин пинком перевернула трибуну. "Держи за мной", шипнула она Эленду. В руке её блестел обсидиановый кинжал. Поднимаясь на ноги и отстёгивая меч, Эринд растерянно кивнул. Грамила был не один. Три маленькие вооружённые группы продвигались к сцене. Одна атаковала передний ряд, отвлекая стражников, другая уже взбиралась на помост, третья была занята кем-то в толпе, солдатами Сетта. Грамила поднялся на ноги. Не было видно, чтобы он как-то пострадал от удара Вин. Убийцы, подумал Эринд, но кто их подослал? Аламанд улыбнулся, когда к нему присоединились пятеро товарищей. Зал погрузился в хаос. Депутаты ассамблеи бросились в распыленную, их телохранители ринулись на защиту, но драка перед сценой перегородила дорогу. Депутаты столпились возле боковой лестницы, ведущей в зал. Нападавшие, однако, не обращали на них внимания. Им нужен был Элен. Рождённая туманом, ждала, пригнувшись, позволяя противникам атаковать первыми. Несмотря на вычурное платье, поза её выглядела угрожающей. Эленду даже показалось, что он слышит, как Вин тихонько рычит. Убийцы перешли в атаку. Вин рванулась вперёд с силой, ударив главного громилу кинжалом. Однако радиус действия был слишком велик, и противник с лёгкостью отбил удар одним движением своего посоха. Нападавших оказалось шестеро: трое явно и громилы, остальные скорее всего стрелки или ищейки. Сильное звено туманщиков Кто-то явно не хотел, чтобы эта битва быстро превратилась в перестрелку монетами. Они не понимали, что Вин бы и не стала использовать в подобной ситуации монеты, ни с Эллендом, который стоял так близко, ни с таким количеством людей в зале. Монеты невозможно отклонить безопасно, и если бросить горсть в противников, умрут случайные люди. Врагов предстояло убрать быстро. Они уже расходились веером, окружая ее и Элленда, двигались они парами. Один грамила и один стрелок в каждом звене. Наверняка собираются напасть с разных сторон и попытаться прорваться к Элинду. Вин воспламенила железо и с пронзительным звоном вытянула из ножен меч Элинда. Поймала за рукоять и бросила в одну из атакующих групп. Стрелок оттолкнул оружие, Вин перенаправила его так, что меч полетел завертевшись на вторую пару аламантов. Один из них снова оттолкнул меч к Вин. Она потянула ножны за пряжку и металлический кончик и швырнула вперёд. Ножны и меч разминулись в полёте. На этот раз стрелок противника отпихнул оба предмета в сторону разбегающихся зрителей. Толкаясь возле выходов из зала, люди кричали в отчаянии. Вин стиснула зубы, ей требовалось оружие получше. Бросив каменный кинжал в одну из пар наёмников, она прыгнула на другую, кружась, ушла из-под удара громилы. На стрелке не было металла. Он находился здесь только для того, чтобы помешать убить Грамилу. Явно предполагалось, что Вин будет лёгкой добычей, раз уж её лишили возможности стрелять монетами. Грамила снова нанёс мощный удар, пытаясь достать её концом посоха. Рождённая туманом поймала оружие, рванула его на себя и прыгнула, оттолкнувшись от расположенных позади трибун ассамблей. Ноги Вин ударили Грамилу в грудь, и она пнула его изо всех сил, разжигая пьютер. Туманчик охнул, Вин резко подалась назад, цепляясь за гвозди в сиденьях. Громила сумела удержаться на ногах, однако выглядел до нельзя удивленным. Вин шмыгнула прочь, держа в руках его посох. Приземлившись, она посмотрела на Элленда. Тот нашел себе оружие, дуэльную трость, и сообразил прижаться спиной к стене. Справа сгрудились в кучу окруженные телохранителями несколько депутатов ассамблеи. Помещение было слишком переполнено, А выходы слишком малы и тесны, чтобы удалось спасти всем. Депутаты не собирались помогать Элинду. Один из убийц вскрикнул, указывая на Вин, которая, спеша на помощь королю, оттолкнулась от трибун и ринулась в их сторону. Двое грамил подняли оружие, когда рождённая туманом перевернулась в воздухе и, потянув за дверную петлю, закружилась над ними. Платье было скроено так, что почти не сковывало движений. Мне точно надо поблагодарить портного. поднимая посох, подумала Вин. И всё же от платья следовало освободиться. Она уже придумала как, но громилы налетели на неё слишком быстро. Вин блокировала сразу два удара, потом бросилась между мужчинами, разжигая Пьютер. Двигалась она явно быстрее. Выругавшись, один из громил попытался достать её посохом. Вин сломала ему ногу раньше, чем это удалось. Туманчик с воплем рухнул. Вин прыгнула ему на спину, придавив к полу, и нанесла удар по второму громиле. Тот парировал, потом ударил сам, пытаясь сбросить противницу со своего напарника. И тут атаковал Эленд. Его движения казались замедленными по сравнению с противниками, разжигавшими пьютер. Грамило повернулся и почти небрежно лёгким ударом раздробил оружие короля. Вин выругалась, запустила свой посох в Грамило, заставив его отвернуться от Эленда. Туманчик едва успел уклониться, когда она ударилась о землю, вскочила на ноги, выхватила второй кинжал, и ринулась вперед до того, как Громила успел вновь атаковать Элленда. Монеты фонтаном полетели в ее сторону. С криком Вин бросилась между монетами и Эллендом, потом толкнула кусочки металла в разные стороны, стараясь направлять их в стены, чтобы только не попали в людей. В плече вспыхнула боль. «Откуда у него монеты?» – с досадой подумала Вин. Она оглянулась. Стрелок стоял возле съежившегося депутата, которого, по всей видимости, заставили отдать кошелек. Вин стиснула зубы. Рука всё ещё действовала, только это и имело значение. С воплем, рождённая туманом, налетела на ближайшего громилу. Однако другой громила вернул своё оружие, то, что бросила Вин, и теперь вместе со стрелком обходил её по дуге, пытаясь подобраться сзади. По одному за раз, подумала Вин. Ближайший громила замахнулся. Его нужно было удивить. Вин не стала отбивать посох или уклоняться, она просто приняла удар. разжигая дюралюминий и пьютер, чтобы выстоять. Что-то хрустнуло внутри ее, но с дюралюминием Вин оказалась достаточно сильна, чтобы не сломаться. Дерево разлетелось в щепки, а она ринулась вперед и всадила кинжал в шею громилы. Тот упал, а стрелок позади него остался стоять в растерянности. Пьютер Вин испарился из-за дюралюминия, и боль огненным цветком распустилась в боку. Выдернув кинжал из падающего тела, Рождённая туманом одним ударом в грудь уложила стрелка. Оба умерли у её ног. «Громила и два стрелка», — подумала Вин с отчаянием. Дышала она с трудом и держалась за бок. «Я нужна Элленду». Один из стрелков направил целый веер украденных монет в Элленда. Вин с криком оттолкнула их прочь и услышала, как выругался туманщик. Она повернулась, подсчитывая голубые лучи стали, и вырвала из рукава запасной фиал с металлами. Однако стоило вытащить пробку, фиал выскользнул из рук. Второй стрелок оскалился, отталкивая и переворачивая фиал. Его содержимое расплескалось по полу. Нужен был пьютер. Из-за раны в плече кровь окрасила белый кружевной рукав в красный, и боли в боку вин уже почти ничего не соображала, и все словно плыло перед глазами. Рожденная туманом увернулась от летевшего в нее посоха, закружилась. Однако в ней уже не чувствовалось грации и скорости пьютера. Не стоило разжигать дрю алюминий. Рискованный приём позволил убить сразу двоих нападавших, но оставил Вин без защитной. Внезапно что-то большое врезалось в грамилу, рычащим вихрем когтией повалило на пол. Вин как раз завершила уклоняющий манёвр, когда туманщик ударил орсьера по голове так, что треснул череп. Однако и сам грамила был ранен, а посох укатился прочь. Вин подхватила его. поднялась на ноги и стиснув зубы ударила толстым концом по лицу противника выругавшись тот отбил удар и пинком по ногам повалил её на пол Вин упала рядом с орсьером удивительно но Волкодав улыбался в плече его зияла рана нет не рана в раскрывшейся плоти виднелся спрятанный внутри фиал с металлом Вин схватила его перекатилась и пока громила поднимался на ноги осушила жидкость вместе с хлопьями металла которые в ней содержались И как раз вовремя. Из-за спины упала тень громилы, заносившего посох для сокрушительного удара. Пьютер проснулся внутри вин. И боль от ран превратилась в раздражающий глухой гул. Рожденная туманом рванулась в сторону, уходя из-под удара. Грохнулась об пол так, что взлетели щепки. Потом легко вскочила на ноги и обрушила кулак на руку изумленного противника. Этого оказалось недостаточно, чтобы сломать кости, но было больно. Громила... Теперь у него не хватало двух зубов, аж хрюкнул. Краем глаза Вин заметила, как поднимается Орсьер. Челюсть его неестественно отвисла, но Кандра неприметно кивнул. Похоже, Грамила должен считать, что раздробил ему череп. Целая горсть монет полетела в Элинда. Вин оттолкнула их даже не глядя. Орсьер ударил Грамилу сзади, тот покачнулся от неожиданности. Его посох прошёл на расстоянии пальца от головы Вин и обрушился на спину Кандры. Вин врезала громами ли в лицо, не кулаком. Для громами это был бы пустяк, а вогнала в его глазницу палец. Глаз лопнул. Убийца закричал, схватившись рукой за лицо. Теперь уже ударом кулака Вин бросила его на пол. Перепрыгнув через смятое тело Орсьера, подобрала валявшийся кинжал, всадила громами в грудь и закружилась в поисках Элинда. Оказалось, что он подобрал посох одного из спавших туманчиков и отбивался от двух оставшихся стрелков. Тренировок Элен до хватило, чтобы продержаться несколько минут. Да и то лишь потому, что его противники вынуждены были краем глаза следить за Вин, которая могла в любой момент использовать монеты. Подбросив ногой рождённое туманом, поймала посох убитого громилы. Один из стрелков закричал, когда она, вращая оружие, с рычанием ринулась на них. Другому хватило присутствия духа, чтобы оттолкнуться от трибун и полететь в сторону. Посох, брошенный Вин, всё равно достал его в воздухе. Второй удар повалил его на парника, когда тот попытался ускользнуть. Эленд тяжело дышал. Костюм его был в полном беспорядке. Он справился лучше, чем я рассчитывала, подумала Вин, пытаясь понять, насколько тяжела рана в боку. Надо было забинтовать плечо. Монета не задела кость, но кровотечение. "Вин!" закричал вдруг Эленд. Кто-то очень сильный схватил её сзади. Вин почти задохнулась, когда её рвануло назад и бросило на пол. Первый грамило, она сломала ему ногу и забыла о нём. Навалившись всем телом, туманчик сдавил шею. Лицо его исказилось от ярости, глаза выпучились. Вин задыхалась. Её словно отбросило назад в те годы, когда её избивали мужчины, точно так же нависавшие над ней. Каман, Ирин и из десяток других. Нет. Разжигая пьютер, подумала Рождённая туманом, сдаваться она не собиралась. Однако противник был намного крупнее и весел намного больше. Элент ударил его посохом по спине, но громамило даже не вздрогнул. Вин чувствовала, что вот-вот задохнётся. Попыталась разжать сомкнувшиеся на её шее руки, но тщетно. Всё происходило именно так, как говорил Хэм. Было невозможно тягаться с массивным мускулистым человеком. Попыталась с помощью Аламантии потянуть себя в сторону. Но хватка противника оказалась слишком сильна. Ещё оставался дюралюминий, однако разжечь его означало истратить без остатка все остальные металлы. В последний раз это её почти убило. Если Вин не сможет быстро расправиться с громилой, то снова останется без пьютера. Элент метался, взывая о помощи, но его голос казался далёким. Перекошенное гневом лицо громилы находилось прямо напротив. Где я видела этого человека? Неожиданно подумала Вин. Её зрение затуманилось. Усиливая хватку, громила наклонялся ближе, ближе, ближе. У Вин не осталось выбора. Она разожгла дюролюминий и воспламенила пьютер. Потом резким движением отбросила руки своего противника в стороны и ударила головой в лицо. Голова туманчика взорвалась так же легко, как раньше глазное яблоко громилы. Вин судорожно вздохнула и оттолкнула обезглавленное тело. Элинд невольно отшатнулся, его костюм и лицо были забрызганы красным. Вин поднялась на ноги. Пьютер рассеялся, и её зрение поплыло, но она всё равно видела какое выражение появилось на лице Элинда, чёткое, как кровь на его ослепительно белом костюме. Ужас. Нет, успела подумать Вин. Пожалуйста, Элинд, только не это. И повалилась вперёд без сознания. Подпирая руками лоб, в безнадёжном испорченном костюме сидел Элент. Вокруг простирались пугающие руины холла ассамблеи. "Жить будет", сообщил Хэм. "Вообще-то, она не очень тяжело ранена. Ну, не тяжело для Вин. Ей просто нужно побольше пьютера и чтобы Сейд был рядом. Рёбра даже не сломаны, просто треснули". Элент отрешённо кивнул. Несколько солдат убирали трупы. Среди них шестерох мужчин, которых вину била, включая последнего. Элент вдруг зажмурился. Что? дёрнулся Хэм. Король открыл глаза и сжал руку в кулак, чтобы унять дрожь. Я знаю. Ты бывал во многих битвах, Хэм, но я к такому не привык. Я не привык. Он отвернулся, когда солдаты пронесли мимо обезглавленное тело. Хэм машинально проследил, как уносили труп. Знаешь, Я ведь только один раз видел, как она дерётся, тихо продолжал Эленд. Во дворце год назад она всего лишь отбросила несколько человек к стене, не сравнить с тем, что творилось сегодня. Она рождённая туманом, Мэл. Хэм опустился на скамью рядом с Элендом. Чего ты ждал? Простой громила может легко разобраться с десятком человек, с несколькими десятками, если его прикрывает стрелок. Рождённый туманом, Что ж, он как маленькая армия с наихуем. Я знаю, что она убила вседержителя. Она мне даже рассказала о схватке с несколькими стальными инквизиторами. Но я просто никогда не видел. Он опять закрыл глаза. Образ Вин, падающей на него в конце битвы, её красивое белое платье в запёкшейся крови человека, которого она только что убила ударом головы. Она это сделала, защищая меня, подумал он. Но мне от этого не легче, может, даже тяжелей. Эленд заставил себя открыть глаза. Он не мог себе позволить отвлекаться. Он должен быть сильным. Он ведь король. Думаешь, их подослал Страф? Как тоже ещё. Они целили в тебя из сета. Думаю, твоя угроза убить Страфа не так уж сковала ему руки, как мы рассчитывали. как сет еле ноги унёс хотя половину его солдат всё равно перебили в общем шуме мы с диму даже не могли понять что происходит на помосте с тобой и вин к тому моменту когда прибыл хэм вин уже разобралась с убийцами ей понадобилось несколько минут чтобы прикончить всех шестерых грамил а недолго помолчал потом повернулся к элинду должен признаться эл я впечатлён я не видел самой битвы Но видел результат. Одно дело драться с шестью аломантами, но совсем другое защищать при этом обычного человека и случайных свидетелей от увечий. Что касается последнего, ты помнишь, как она спасла Бриза? перебил Эллинд. Это было далеко, но я клянусь, что видел, как она с помощью аломанти бросала в воздух лошадей. Ты о подобном когда-нибудь слышал? Хэм только покачал головой. Кажется, нам надо кое-что спланировать, после некоторого молчания произнёс Элент. С учётом сегодняшних событий мы не можем. Что? поднял голову Хэм, не дождавшись конца фразы. Посланец, Элент кивнул в сторону входа. Он не ошибся. Солдаты подвели к помосту человека, на плаще которого красовался герб Пенрода. Элент поднялся. Мой господин, поклонился вновь прибывший. Мне прислали, чтобы уведомить вас, что голосование состоится в доме лорда Пенрода. Голосование? переспросил Хэм. Это что за глупости? Его величество сегодня чуть не убили. Прошу прощения, мой господин. Мне всего лишь приказали доставить послание. Элент вздохнул. Он надеялся, что в суматохе Пенрод забудет о крайнем сроке. Если они не выберут правителя сегодня, Хэм, я смогу сохранить трон. Они уже потратили период отсрочки. А если появятся ещё убийцы? тихо спросил Хэм. Вин будет лежать самое меньшее несколько дней. Я не могу всё время полагаться на её защиту, ответил Элент. Идём. Я голосую за себя, объявил лорд Пенрод. Как и следовало ожидать, усмехнулся Элент. Он сидел в комфортабельной комнате отдыха в доме Пенрода. в обществе нескольких потрясенных депутатов Ассамблеи. Ни один из них, к счастью, не был ранен во время атаки. Некоторые держали бокалы, а вдоль стен стояла на готове настоящая армия стражников, которые с опаской поглядывали друг на друга. В переполненном помещении присутствовал также Нурден с тремя другими писцами, которые должны были засвидетельствовать, что голосование проходит по закону. «Я также голосую за лорда Пенрода», – откликнулся лорд Дюкалер. Ожидаемо, подумал Элент. Интересно, сколько это стоило Пенроду. Дом лорда Пенрода совсем не походил на крепость, но был роскошно обставлен. Мягкое бархатное кресло приятно расслабляло после напряжённого дня. Слишком расслабляло. Так недолго погрузиться в сон. Я голосую за Сетта, сказал лорд Хабрин. Элент вскинул голову. Это был второй голос за Сетта, который отставал теперь от Пенрода на 3 голоса. Я голосую за себя, произнёс Элент, когда собравшиеся повернулись в его сторону. Он старался, чтобы ответ прозвучал твёрдо. Это оказалось совсем непросто после всего случившегося. Следующими шли торговцы. Элент откинулся на спинку кресла, ожидая голосов за Сетта. Я голосую за Пенрада, огоршил Фирин. Встревоженный Элент выпрямился. Что? Следующий торговец также проголосовал за Пенрада. И ещё, и ещё один. Элинд сидел словно громом поражённый. Что я упустил? Он покосился на Хема, тот растерянно пожал плечами. Филин посмотрел на Элинда и любезно улыбнулся. Трудно сказать, что было в его взгляде: злоба или удовлетворение. Они переметнулись в другой лагерь так быстро? Ведь это именно Филин помог Сетту пробраться в город. Элента кивнул взглядом торговцев, безуспешно пытаясь оценить их реакцию. Сам Сэт отсутствовал на собрании. Он удалился в гастинг, чтобы заняться своей раной. "Я голосую за лорда Венчера", сказал Хоус, главный во фракции СКА. Это также вызвало в комнате волнение. Хоус встретился взглядом с Селендом и кивнул. Он был истинным верующим в церкви выжившего, и хотя разные проповедники новой религии начинали спорить о том, как организовывать своих последователей, все сходились во мнении, что верующий на троне был лучшим вариантом, чем сдача города Сетту. «За этот союз придется заплатить», размышлял Элленд, пока голосовали с Каа. Они знали репутацию Элленда, его честность. Он не мог придать их доверие. Элленд сказал, что станет открытым членом секты. Не обещал им веру, но обещал преданность. Он все еще не был уверен, чем именно пожертвовал. Но обе стороны знали, что нужны друг другу. Я голосую за Пенрода, заявил Джастин рабочий с канала. Я тоже, присоединился Ферц и его брат. Элент стиснул зубы. Он знал, что с этими двумя будут проблемы. Они никогда не симпатизировали церкви выжившего, но четверо Скаа уже отдали ему свои голоса. Оставалось только двое, и у него появятся хорошие шансы на блокирование. Я голосую за Венчера. Я тоже присоединился к последней ска. Эленд ободряюще ему улыбнулся. Значит, 15 голосов за Пенрода, 2 за Сетта и 7 за Эленда. Тупик. Эленд чуть откинулся назад, положил голову на мягкую спинку кресла и тихо вздохнул. Ты сделал свою работу, Вин, подумал он. Я сделал свою. Теперь нам просто надо удержать эту страну от распада. Э-э Неуверенно протянул кто-то. А можно мне переголосовать? Элент открыл глаза. Это был лорд Хабрин, один из проголосовавших за Сетта. Думаю, совершенно очевидно, что Сет не выиграет, чуть краснея, продолжал Хабрин. Молодой человек был дальним родственником Элариэль и по этой причине, видимо, получил своё место. Имена всё ещё имели вес в Лютодели. Я не уверен, можно ли это сделать. ответил лорд Пенрод. Ну, я бы предпочёл, чтобы мой голос что-то значил, возразил Хабрен. За сетта ведь проголосовали только двое. В комнате стало тихо. Один за другим члены ассамблеи поворачивались к Эленду. Писец Нурден посмотрел ему прямо в глаза. Существовала оговорка, позволявшая голосующим менять своё решение, пока канцлер не объявил официально о закрытии голосования, чего Пенрод ещё не сделал. Оговорка была довольно-таки неясная. Нурден, по всей видимости, оказался здесь единственным, кроме Эленда, человеком, который достаточно хорошо знал закон, чтобы её истолковать. Бывший поручитель едва заметно кивнул, продолжая смотреть Эленду в глаза. Он будет молчать, понял Эленд. Конечно, могу промолчать и я. Или притвориться, что не знаю. Но ведь я нахожусь в обществе людей, которые мне доверяют, пусть даже они от меня и отказались. Да, мягко произнёс Элент. Закон позволяет вам менять решение, лорд Хабрин. Вы можете это сделать только один раз и до того, как объявят победителя. У остальных тоже есть такая возможность. Тогда я голосую за Пенрода, сказал Хабрин. И я тоже, отозвался также голосовавший за Сетта лорд Хью. Элент закрыл глаза. Будут ещё изменения? спросил Пенрод. Все молчали. Тогда, продолжил Пенрод, я вижу 17 голосов за меня, 7 голосов за лорда Венчера. Официально объявляю голосование закрытым и смиренно принимаю своё назначение королём. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы соответствовать титулу. Элент поднялся, медленно снял корону. Вот, сказал он, опуская её на мантию. Вам это понадобится. Затем кивнул Хэму и вышел, не оглянувшись на людей, которые его предали.